Имя шестое — Слейто. Это была самая необычная компания из тех, в которых мне доводилось бывать. Двухсотлетний маг, то замкнутый и сонливый, то вспыльчивый и готовый разве что не в драку лезть. Крайниц, похороненный мной два года назад, променявший меня на другую и испытывающий за это странный стыд. Умудренная годами и знаниями гадалка, одетая в лучшие шелка королевства и большую часть времени пытающаяся разнять этих двоих. И я. Отличное дополнение к нашему странному отряду. Когда мы с Мастасом еще только шли в столицу, мне казалось, что от всей этой кочевой жизни я окончательно вымоталась. Мысли занимали смертельная усталость и обида на всех и вся. На Атуса, который, как я думала, захватил вместе с Алайлой власть в стране. На Слейту, с которым у нас все как-то нелепо оборвалось, даже не начавшись. Я злилась даже на Аэлле за то, что та стала Элеей, и на Мастаса за его тайны. Но только сейчас, мерно покачиваясь в седле, я услышала свой собственный внутренний голос, который все это время заглушали гневные вопли обиды. Я злилась на себя». Сколько прошло времени с тех пор, как я покинула замок? Годы. Я повидала страну, послужила в регионе, дважды перешла горы, сразилась с демоном из сказок и с поглощающим, открыла заветный ларец с любовью, поцеловала богиню. Я прошла километры и испытала то, что обычной дочке оружейника и не снилось. Но в итоге так и не разобралась с главным вопросом своей жизни «Кто я?». Похоже, именно это и ставило в тупик золотой вихрь из моих кошмаров. Он раз за разом требовал, чтобы я назвала себя. Но проблема была в том, что я и сама уже плохо представляла, кто я такая и чего хочу. И вот я направляюсь спасать мир, возле меня близкие друзья, у меня есть цель, у меня есть, если так можно выразиться, предназначение – но весь фокус крылся в том, что никто из них не догадывался, что я играю с ними в одной команде исключительно по инерции. Во мне не было благородства и звель, устремлений Атоса, долга Гардио. Даже сил Слейта у меня не было, но самое печальное, у меня напрочь отсутствовало желание спасать эту страну и всех ее жителей. Тех, кто, на мой взгляд, заслуживал спасения, можно было посадить в одну лодку и увезти на Сим, чтобы пересидеть тамбурю, а может и основать новую колонию. Да, меня волновали замечательная мама Ока и Фил с женой Ким и Ника, даже Шмулс, кабачик из Ярвела. Но этих людей было так мало, а все остальные? Я ведь не только прочитала дневник Слейруса, но и прожила в королевстве без малого тридцать лет. А Элля могла напомнить мне, как заботиться о близких, но пробудить во мне любовь ко всему роду человеческому было не под силу даже ей. А самое страшное, что в глубине души я презирала жителей королевства и, может быть, даже ждала расправы над ними за их равнодушие, грубость и неотесанность, за то, что они забивают за окраинцев камнями и насилуют дочерей-оружейников, за такие проступки они заслуживали пришествия золотого вихря. Но в этих страшных мыслях я не решалась признаться даже самой и себе. Зато злость, гнев и ярость сплетались у меня в груди в тугой комок, мешая разобраться в том, кем я была и кем становилась. Мне иногда кажется, что лошадь под тобой умрет. Ты огромный и мускулистый. Неужели тебе не жалко животное? Слезь с него и иди рядом, как пристало мужчине. Я хотя бы выгляжу как мужчина, а не как ивовый пруд. «Неужели твоя болезненная худоба впечатляет?» «Это в моде». «Ты, видимо, пропустил». «Я был занят, заканчивал гражданскую войну, знаешь ли». «Ух, опять эти двое». Атос и Слейто не могли и километра проехать, чтобы не начать друг друга задирать. Стоило одному успокоиться, как другой улучал момент и подначивал спутника, чтобы перепалка вспыхнула вновь. «Мы с Извель...» терпели, сколько хватало сил, но обычно первой срывалась моя подруга. Крыла обоих отборными заокраинскими ругательствами, и те примолкали ненадолго. Поначалу я пыталась вмешиваться, но очень скоро с удивлением поняла, что им нравятся эти споры. Неприязнь, что искрила между ними во дворце, исчезала. Эти шутливые перебранки все больше напоминали какое-то робкое знакомство двух очень скромных мальчишек, Они узнавали друг друга, и мне хотелось надеяться на это, начинали симпатизировать друг другу. Мы проезжали одну деревню за другой. Деньги и провианты из королевских кладовых позволяли нам не задумываться о месте для ночлега и о том, как прокормить себя. Однако, пока мои друзья нежились на тощих матрасах в гостевых домах, я все чаще уходила спать на свежий воздух. Извель не зря обещала мне сколько угодно звездного неба. На западе королевства по ночам чистое и ясное небо, будто драгоценные камни на черном бархате, украшали сотню звезд. Как можно запирать себя в комнатушке с клопами, когда лучший на свете шатер с самым драгоценным пологом ждет за порогом? В одной из деревень до нас дошли хорошие вести. Сутулый крестьянин с диковато косившим глазом и копной седых волос, обстриженных в кружок, Приветствовал нас при въезде словами. Слыхали новости? У нас новый король. Мы приблизились к его тыквенным грядкам. Атос осторожно ответил. Что-то слыхали, отец, да ничего толком. Что в народе говорят? Да радуются. Мужчина задумчиво поковырял в ухе за ногтем, вытащил палец и стал разглядывать найденное там на свету. Крианна баба неплохая, да больно уж стара. «Ну, как перекинется? А потом снова война за трон, что ли? Да и к тому же, ну, сам посуди, баба же!» От меня не укрылось, как понимающие переглянулись Слейто с Атосом. «Ну, воя вас возьми, я еще накручу вам хвосты за такое оголтелое женоненавистничество». «А кто новый король решил подыграть Слейту?» «Сын старого короля, принц Роуин, откуда-то с севера. Сам-то я плохо помню те дни, кирял много», с ностальгией произнес крестьянин. «Но местные говорят, что да, дескать, был там сын. Это он и есть. Криана. Опять-таки при нем остается. Мужик он крепкий, молодой, послужит стране еще долгие годы, холостой к тому же. Ох, сейчас эти аристократочки в очередь встанут, чтобы наследников с ним настругать и получить корону. Я бы на это посмотрел. Мы покинули крестьянина, а он и не заметил». все продолжал поиски чего-то таинственного в своих ушах, запустив туда руку чуть ли не полокоть. «Зря мы оставили гардио одного», — встревоженно сказала я. «Этот человек прав. Король — лакомый кусок. Его же сейчас на части разорвут. И я говорю не только про потенциальных невест. К нему и потянутся просители, политики, да все королевство. Нехорошо, что через это ему придется пройти одному». Атос со Слейта вновь переглянулись и как-то понимающе заулыбались. «Что?» — не выдержала я. «Я чего-то не понимаю, не так ли?» «Гардио может выбрать в жены любую женщину королевства. Самая лучшая красавица выстроится в очередь к его спальне. Да это же воплощение мечты любого мужчины!» — сказал Атос и захохотал. К моему удивлению, Слейта присоединился не так босовито, но вполне искренне, а затем сделал уж совсем невозможное, по-приятельски толкнул Атоса в плечо. «Вот так!» — подвела я мысль на печальный итог. «Я потеряла двух мужчин в моей жизни, зато они обрели друг друга. Я самая одинокая на свете чудо-сводница!» «Мне предстояло пересечь горную цепь Хаурака в третий раз». И, казалось, меня уже ничем не удивить, так часто я мигрировала с юга королевства на север и обратно. Но когда наши лошадки подошли к иолитовым тропам, мысли о монотонном горном переходе вылетели у меня из головы. Отвесные скалы снизу доверху были покрыты сине-фиолетовыми кристаллами иолитами. Где-то мелкой, почти с пылевой россыпью, где-то целыми друзами размером с кусты репейника, что росли внизу. Все это фиолетовое великолепие сверкало и слепило глаза. Гора поднималась не так отвесно, как у врат Ремира, но о пешем подъеме речи быть не могло. Именно поэтому полвека назад предприимчивые торговцы организовали здесь канатные дороги. Плетеные люльки, покачиваясь на крепких канатах, поднимали путников от одной лошадки к другой. Я смогла разглядеть пять таких пересадочных точек, но, по идее, их должно было быть больше. По фиолетовым склонам неустанно ползли плетеные корзины с путешественниками. Сегодня мы были не единственными желающими попасть наверх. Не знаю, кто заправлял этой переправой в военное время, но сейчас вход стерегли краснорубашечники. Видимо, дело по сдаче лошадей в аренду показалось им слишком мелким, и они решили прибрать к рукам и другие доходные места. Охранник и сборщик платы в одном лице поджидал нас возле странного входа на первую площадку. Огромные валуны оставляли здесь узкий лаз, совсем небольшое пространство, достаточное для того, чтобы пробраться к плетеной корзине и рабочему, натягивавшему канат на подъемном механизме. Я не сомневалась, что протиснусь сама — «Да и Слейта, Сока, без сомнения, сумеют сделать то же самое. Но вот широкие плечи Атоса внушали опасения. Крайнец и сам почувствовал проблему, и занервничал. А иначе туда никак не попасть?» «Нет», — добродушно ответил охранник, — «дорога ветшает. Пришлось ввести квоту по весу. Если мы будем поднимать всех желающих жирных купцов, не равен час канат где-нибудь перетрется». Сначала думали взвешивать каждого, а потом нашли выход попроще. «Кто не пролез, будь добр, пой до ближайшей переправы!» — хохотнул мужчина. «Что я говорил?» — ехидно произнес Слейто, с недобрым блеском в глазах, поглядывая на Атоса. «Ты слишком мясистый!» «Я смогу пройти!» — дрогнувшим, необычайно высоким голосом заявил Атос. «Что нам делать с лошадьми?» — растерянно спросила Извель. «Можете заплатить мне, и ваших лошадей переправят через ближайший проход работники красных конюшен. Недели четыре и встретитесь с ними на противоположной стороне», — предложил охранник. «А нет, так продайте здесь, а там возьмете новых». «Гляжу, у вас тут все на мази», — скептически заметила я. «Наши хозяева потому и взялись за эту переправу. Основной заработок идет с тех, кто приезжает сюда на лошадях, а вовсе не с платы за проход». Оценив деловую хватку красно мы продали лошадей, конечно же, почти за бесценок. Смысла переправлять их на ту сторону не было. Мы не могли позволить себе ждать, пока их проведут пологой тропой. После этого мы протиснулись к люлькам, а Тос сдержал обещание и прошел между валунами. Как именно он просочился, не понял, кажется, даже сам крайнец». В какой-то миг казалось, что наш генерал застрял, но стоило Слейта дьявольски захохотать, как уязвленное самолюбие буквально вытолкнуло его на другую сторону. Мы начали подъем по одному человеку в люльке. Больший вес плетеная корзина попросту не выдерживала. На каждой площадке мы редко собирались больше, чем по трое, включая работника, поднимавшего корзину. Меня пригласили первый Вторым шел Слейту. Замыкали группу «Извель» и «Атос». Стоило мне подняться на три площадки выше, как смотреть вниз стало попросту страшно. Высота была необычайная, а ведь взобраться предстояло в десятки раз выше. И Иолиты, усеивавшие стены и показавшиеся мне вначале невероятно изящными, в середине пути утомили. Их отблески слепили глаза, а насыщенный фиолетовый цвет быстро приелся. Однако, видимо, все те, кто путешествовал через эти места, норовили забрать на память небольшой сувенир. Хотя все стены и были покрыты самоцветами, вокруг площадок на расстоянии вытянутой руки не виднелось ни одного камешка. На шестой или седьмой такой остановке работник подъемника замешкался, и мы со Слейта были вынуждены ожидать пересадки вместе. Мак беспокойно бродил туда-сюда по каменному островку, Так хочется взять на память один из камней, — пожаловался он. Я бы сделал из него брошку или, может быть, перстень, подвеску, да что угодно. Мне просто хочется маленький камушек. Он встал на самом краю и потрогал рукой отвесную стену. Правда, у тех, кто бывал здесь раньше, руки, похоже, были гораздо длиннее, да и инструменты более подходящими. Как назло, ни одного, даже самого ничтожного Иолита. «Пожалуйста», — взмолилась я, — «перестань раскачиваться на краю». «У меня сердце уходит в пятки, когда я вижу, как ты там шатаешься». Маг развернулся и с легким удивлением произнес, «Ты волнуешься за меня? Или из-за того, что упади я, ваш отряд по спасению королевства потеряет мага?» Мне захотелось с размаху огреть его по бледной щеке, чтобы привести в чувство, но я, кажется, повзрослела, потому что нашла в себе силы сдержаться». Как от мага, толку от тебя немного. Сотворишь заклинание помощнее, и вот ты уже выдохся, как вино в открытой бутылке. Я-то помню нашу битву с мамочкой, поэтому не набивай себе цену. Конечно, я волнуюсь за тебя». Тот хмыкнул и вновь зашарил руками по стене. Затем со злостью треснул кулаком по горной породе и воскликнул. «А тос без сомнения достал бы его». Мак указал на небольшой, видимо, отколовшийся кусок эволита, который лежал на крошечном уступе. Тот и вправду был до обидного близко. Казалось, ничего не стоит дотянуться, но Слейта не смог. «Можешь остаться тут и попросить его помочь, если тебе так приспичило», — предложила я. Воздух накалился. Как я уже знала, это был сигнал к тому, что настроение Слейта упало, и кисунья внутри него бушует. Я не ошиблась. Мой друг почти выплюнул. «Атос, достань мне камень! Атос, позаботься, Алис! Атос, замени меня! Не слишком ли много просьб?» Я рассмеялась, подумав, что он шутит, но осеклась, увидев, с какой горечью смотрит Слейто. «Лис в состоянии сама о себе позаботиться», сказала я жестче, чем мне бы хотелось. «Для этого ей не нужны ни Атос, ни Слейто. Я прекрасно обходилась без вас раньше и смогу обходиться потом, просто...» «Просто я не хочу жить без вас, когда можно каждый день наблюдать за вами и радоваться тому, что вы живы». Рабочий крикнул, чтобы мы поторопились, поэтому я развернулась и пошла к люльке, которая как раз спустилась с верхней площадки. Снизу уже поднималась, покачиваясь корзина с извель, а места здесь было не так уж и много. Я дала себе за не подкармливать капризы Слейто и даже лишний раз не обращать на него внимания». Но вой я меня дернул посмотреть вниз, когда корзина уже начала подниматься. Мак снова стоял на самом краю крошащейся площадки. Рабочий был занят канатом моей корзины и не видел, как из-под ног Слейта сыплется песок. Мой друг тянулся пальцами к крохотному камешку и, казалось, тянулся изо всех сил, но пары сантиметров все равно не хватало. Он сделал еще рывок и пошатнулся. В этот миг у меня из легких вышел весь воздух. Я не могла даже вскрикнуть от охватившего меня ужаса. Маг пару раз качнулся над пропастью, пытаясь поймать равновесие. Мне уже чудилось, как он летит вниз, чтобы раскроить свою глупую голову, а камни далеко внизу. Но он лишь скользнул рукой до уступа, стиснул желаемое в кулаки и отшатнулся обратно. «Идиот! Придурок! Ненормальный! Умалишенный!» — злобно зашептала я себе под нос. Кричать не хотелось, потому что я была уверена, что голос сорвется на жалобный писк. Такой страх я испытала мгновение назад. Слейто посмотрел наверх и, широко улыбаясь, помахал мне зажатым в пальцах иолитом и выкрикнул вслед моей удаляющейся люльке. «Я сам достал камень. Может, и с остальным справлюсь?» Только очутившись, на самом верху я смогла наконец-то выдохнуть и перестать смотреть вниз». Иолитовые тропы остались позади, и теперь нас ждал небольшой переход по плоскогорью. Дышать стало невероятно тяжело. О том, что на такой высоте каждый вздох дается непросто, меня предупреждали еще в замке. Но я немного приспособилась, не поддаваясь панике и успокоив дыхание, сделав его более размеренным. Весь переход занял меньше суток, мы даже не планировали вставать на ночевку. Однако многие путешественники предпочитали задержаться здесь и разбить лагерь. Те, кто поднимались перед нами, и те, кто взобрался на гору с другой стороны, раскидывали шатры и ставили маленькие палатки. Вокруг шатров сновали кошки и собаки. Как они тут оказались? Неужели кто-то привез питомцев с собой, да так и оставил на высоте? Впрочем, зверушки чувствовали себя намного лучше, чем люди. Они не выглядели ни голодными, ни задыхающимися. Извель, ранее уже пересекавшая иолитовые тропы, рассказала мне красивую легенду о животных этих мест. Якобы в них переселялись души тех, кого забрали горы, опытных проводников, неумелых путников, случайных гостей. Они оставались тут, зачарованные здешней красотой, и помогали людям по мере своих сил. Неудивительно, ведь место было почти волшебным. Над нашей головой, задевая макушку Атоса, плыли самые настоящие облака. Я не могла достать их рукой, даже подпрыгнув. По моей просьбе Атос потрогал их и ответил, что нет, они не похожи ни на вату, ни на пух, скорее на мокрое исподнее. Но я все равно шла всю дорогу, открыв рот и задрав голову. Мое предложение остаться тут на ночь не встретило одобрения. Я и сама понимала, что лучше нам спуститься как можно быстрее. Воздуха словно не хватало, и я никак не могла им надышаться. Спустя пару часов появилась одышка, заболела голова, а живот скрутила болью. «На обратном пути спешить не станем», — пообещала я то ли извель, которая обращалась, то ли самой себе. «Тогда, говорят, можно привыкнуть к горному воздуху. Разобьем палатку, полюбуемся на звезды, может, Атуз достанет рукой и до них?» «Ученые моего народа, когда они еще существовали, считали, что звезды — это раскальенные шары», «Удаленная от нас на сотни тысяч километров», — немного смущенно произнесла Ока. Я не стала смеяться над ее словами. Кто знает, может, так оно и есть. Хотя я с детства была уверена, что звезды — это просто блестки из фольги, которые боги наклеили на занавес неба. Только теперь и боги были не богами, и небо грозило обрушиться нам на головы в любой миг. Если когда и пересматривать свои убеждения, то сейчас самое время». Обратный спуск показался намного скучнее подъема по иолитовым тропам. Во-первых, тут не было стены из самоцветов. Во-вторых, мы так утомились горным воздухом и переходом, что сил восторгаться совсем не осталось, да и идти пришлось в полной темноте. Я мечтала лишь о том, чтобы добраться до твердой земли, обнять ее и никогда больше не забираться так высоко. Люльки покачивались на сильном ветру, нас всех подташнивало. Как только мы спустились, я возблагодарила небесные силы и объявила привал. Мы снова были на севере в двух неделях пути от Кармака, а это означало, что цель близка. Постоялого двора поблизости не обнаружилось, и мы натянули огромный тент, чтобы защитить себя от ветра и дождя, который то принимался накрапывать, то утихал. На усеянную камнями твердь полетели походные покрывалы. Я отлучилась по нужде, а когда вернулась, застала из вель и атоса уснувшими спина к спине. Слейто сидел чуть поодаль, завернувшись в одеяло на манер кочевника, и тоже клевал носом. Я могла бы потеснить око и крайница, но у меня не было сил и желания их двигать, чтобы тоже уместиться под тентом. Поэтому я оперлась спиной о валун и соскользнула по нему вниз». Последние мысли были о животных, сидящих на вершинах хаурака и следивших за сменой дня и ночи своими печальными глазами. «Если бы я умерла, то хотела бы переродиться в одного из них», — подумалось мне. Это был не шорох, не скрип и вообще не звук. Это был пульсирующий и живой страх, чутье, заставившее меня открыть глаза». Еще до того, как я разомкнула клейки после сна ресницы, уже знала, происходит что-то очень плохое. Люди. Незнакомцы окружили тент, под которым я видела вздымающуюся спину Атоса и белеющий подол юбки извель. Мужчины вели себя странно. Они будто принюхивались, подергивали носами и обнажали верхние десны в зверином оскале. Я успела перевести взгляд на Слейту. Он, как и я, сидел чуть в стороне, но, в отличие от меня, тень валуна не скрывала его. Над ним возвышались двое. Макс весил голову, будто бы в глубокой дреме, но незнакомцам не было видно, что глаза его вот-вот откроются. Все дальнейшее происходило, как в страшном сне. Те, что стояли возле тента, опрокинули жерди, служившие его каркасом, ткань рухнула на спящих, поднялись руки с мечами, Слейто метнулся и успел повалить одного из нападавших, но меч второго прошил тент, раздался громкий крик, женский. Я рванулась из своего убежища, все еще плохо соображая и не до конца управляя сонными конечностями. А немевшая от сна рука никак не могла выхватить меч из ножен. Тот, кого опрокинул Слейто, дважды ударил мага кортиком в район ключицы, с такой мощью, что тот отлетел, Тут закричала уже я, мысли неслись безумной чередой. Его же убьют, их убьют, нас всех убьют. Мы были слишком беспечны. Слейто, разбрызгивая красные капли, упал на валун и исчез из моего поля зрения, а нападавший направился за ним. Из-под тента, наконец, выбрался Атос. Он был в ярости, но растерян не меньше меня, зато уже с обнаженным кинжалом. Правильный ход от его меча на узкой площадке среди валунов не было никакой пользы, даже не размахнуться. Извель не поднималась. Я закричала еще громче, стараясь привлечь внимание нападавших, и у меня это вышло. Они обернулись. Лица их подернула уже знакомая мне рябь. Ласки, песцы, куницы, хорьки на нас напали совсем не люди. Проклятое дитя, палач! крикнул тучный человек писец указывая на меня. «Убить ее первой! Убить ее! Убить!» Его приятели завопили, как хищники на охоте, почуявшие слабую и ошарашенную добычу. Это был клич самой смерти. Чудовища бросились на меня. Я, наконец, выхватила меч и приняла оборону. Раскроила морду ласки, мощным ударом отбросила от себя куницу. Но я ошиблась в расчетах, Поначалу мне казалось, что над тентом стояло не более пяти монстров, но они словно лезли из каждой расщелины, и место каждого убитого тут же занимало новое верещащее чудище. Кровь стучала в висках, рукоять меча то и дело выскользнуть из взмокших ладоней. Я сражалась, но едва ли отдавала себе отчет в движениях «Меня вели инстинкты бойца», Где-то там, под тканью, лежала неподвижная извель, где-то там, за валунами, захлебываясь кровью, умирал Слейто. Злость, боль и, конечно же, мой верный спутник страх переполнили меня, и я закричала, срывая голос, «Убью! Убью вас всех, каждого! И вашего короля-медведя уничтожу, сожгу, разорву!» С каждым словом мне становилось чуть легче, а эта показная бравада, похоже, немало напугала монстров. Чудовища начали отступать, но мой меч догонял беглецов. Я пыталась пробиться Катосу, но боги мне свидетели. На каждого из нас двоих приходилось не менее десятка зверолюдей. Я услышала яростный вскрик «Крайница!» Кто-то достал его. Я и сама пропустила удар, который глубокой царапиной разодрал бедро. «Это конец! Не будет никакой библиотеки! Не будет финального сражения!» Мы станем первыми героями, которые погибли в середине своего пути, убитая бандой неумелых куниц. Такая нелепая мысль родилась в моем затуманенном разуме. Вдруг мой нос уловил тонкий запах паленой шерсти. И миг, будто по волшебству, монстры обратились в пылающие и скулящие столбы. Это было жуткое, леденящая кровь зрелище. Монстры стояли, вытянувшись в струнку, будто не могли согнуться или упасть, и полыхали оранжево-синим пламенем. Я уже видела этот огонь. Именно он сжег древних мы в тополисе, и только один человек на свете мог его призвать. Из-за камней, пошатываясь и держась за грудь, вышел Слейто. Волосы его были всклокочены и местами покраснели от крови, глаза же широко распахнуты, Он сделал два шага, запнулся и полетел на землю. Я отбросила меч и кинулась к нему. Мне было плевать на полыхающих монстров и на битву. Стыдно признать, но в эту секунду я даже забыла про извель. Я приподняла мага, сильно сдавив рану над ключицей, чтобы остановить кровотечение. «Ну же, не вздумай тут умереть, Слейто!» — прошептала я ему на ухо. «А то так и не узнаешь, что я тебя люблю!» В широко распахнутых глазах мага появилась осознанность. Он моргнул раз, другой перевел на меня взгляд. Мне всегда казалось, что самые важные слова в своей жизни я скажу в каком-нибудь романтическом месте, на закате, нежность в объятиях возлюбленного и вглядываясь в его сияющие глаза. Определенно точно в этих мечтах не было места запаху паленой шерсти, криком сгорающих заживо врагов, и испачканным в своей и чужой крови рукам. И, конечно, в этот важный миг своей жизни я не должна была зажимать огромную кровоточащую рану. Все должно было быть совсем не так. Но когда в моей жизни все складывалось так? Сейчас вся вселенная сжалась до размеров худого юноши, который истекал кровью у меня на руках и, казалось, отдавал последние силы чтобы спалить дотла зверо-людей. Все вокруг пылало, а он становился все холоднее и холоднее. Сознание, которое вернулось к Слейта в миг моего отчаянного признания, снова утекало. «Соберись». «Не так, не здесь, не сейчас», — лепетала я, надавив на рану так сильно, что мне почудился треск ребер. «Не оставляй меня, не смей». Вдруг кто-то рывком отдернул меня от мага, да так, что я отлетела и с размаху приложилась плечом валун Атос не церемонился. Он склонился над магом и отвесил ему такую пощечину, что, казалось, должен был вышибить весь оставшийся дух. «Слейто, от следующих минут будет зависеть твоя жизнь. Если ты трусливая баба, то можешь сдаться, закатить глазки и сдохнуть». Но если где-то под этими патлами все-таки притаился мужчина, то собери свои яйца в кулак, наконец, — рявкнул крайнец. Тебе надо оставаться в сознании, понял меня, заяц? — Не ори, — еле слышно прошептал Слейта. Я не могла поверить своим глазам, он медленно приходил в себя. — А ты не вякай. Сейчас я прижгу твою рану насчет раз... А-а-а! Мак закричал, а я метнулась к нему, как мать к страдающему ребенку. Но сильная темная рука схватила и остановила меня. «Извель!» — хвала всем богам! — око была жива! Она шикнула на меня, и мы начали следить за тем, как Атос раскаленным клинком прижигает рану на груди Слейто. Раскалил ли он его в огне горящих зверолюдей? Когда он успел?» Неужто догадался и сделал это, пока я бестолково зажимала рану и ныла над угасающим магом? «Пей!» Атос приложил к губам Слейто небольшую походную фляжку. Тот скривился от запаха и попытался повернуться, но крайнец с силой влил содержимое ему в рот. «Это Кавис. Он поможет твоему телу восстановить кровь. Если у тебя нет какого-то заклинания для лечения...» то лучше пей до дна и нового варианта у нас пока нет атос оторвал рука в своей рубашке и начал разрывать ткань на полосы какое то неприятное воспоминание шевельнулось в памяти но тревога настоящего угрюма на него заворчала и былое пронеслось мимо меня поразило то как четко быстро и ладно действовал атос он не терял ни секунды можно сказать, спасал Слейта у меня на глазах. Иногда я забывала, что Атос не просто вздорный мальчишка, а генерал, бывший глава легиона Алые Розы, поставивший точку в гражданской войне. Сейчас он вновь проявил себя как лидер, как мужчина, который способен быстро принимать решения и действовать, а я чувствовала себя беспомощной и разбитой. «Ты в порядке, извель?» — спросила я, пытаясь отвлечься от тяжести, навалившегося на меня ощущения бесполезности. Око указала на бедро. Белая ткань юбки пропиталась алой кровью. Меня лишь задели. Я больше испугалась, чем пострадала. А вот ты, лисьонок, похоже вся в ранах. Да ерунда, попыталась я отмахнуться. Но извиль была намерена осмотреть меня с ног до головы. Я огляделась. Лагерь был разрушен. Вокруг уже в безмолвии догорали трупы. в этой груди углей и тряпья можно было разглядеть существ еще с десяток минут назад дышащих и движущихся все спалил огоньки суны таившийся где то глубоко внутри слейту мы собрали что смогли из уцелевших вещей и перебрались на участок почище хотя до нас все еще доносился смрад горелой плоти дышалось здесь легче Атос нес на руках Слейто, а мыс и зверь — скудные, уцелевшие припасы. Затем также в молчании развели костер, подогрели вина и промыли свои раны. Слейто лежал, прикрыв ресницы, глаза беспокойно дергались под веками, будто ему снился сон. Он больше не выглядел умирающим, но и на живого походил мало. «Мы были беспечны», — наконец сказал Атос. Это было то, о чем думал каждый из нас, но никто не решался произнести вслух. На нас уже открыта охота. Больше мы не можем позволить себе быть застигнутыми врасплох. До Кармака доберемся, оставляя одного дозорного на стреме. Всегда, даже если просто присели передохнуть. «Как же мы дойдем до Кармака?» — тихо спросила я, кивнув на Слейту. «Возьмем лошадь и телегу», — уверенно отозвался Атос. «Не бросать же его здесь». Тем более, раз ты его так любишь. Я почувствовала, что сгораю, будто зверолюди. Удушающая волна стыда поднялась от пяток до самой макушки, щеки запылали. До этого момента я не знала, слышал ли кто-то из моих спутников признание, но сейчас сомнений не оставалось. Почему же мне было так мучительно стыдно? Потому что я произнесла это вслух, или потому что услышал именно Атос? Мне оставалось только склонить голову, чтобы никто не заметил моей красной физиономии. Извель, моя милая подруга, проявила чуткость и предпочла сменить тему. А остались ли у нас деньги на лошадей? Король был шедр, но вряд ли рассчитывал на то, что мы будем делать крупные покупки. Не хватит на телегу и лошадь, купим тачку со слом. Помочь Слейта сейчас смогут только в Кармаке. Ни в одной из близлежащих деревень нет лекаря, сведущих в таких ранах. И в инфекциях. «Одни боги ведают, сколько гадости было на твоей рубашке, которой ты меня так заботливо перевязал», — подал голос Слейто. От меня не укрылась улыбка, скользнувшая по нахмуренному лицу Атоса. Он был рад возвращению мага. «У меня есть новости. Не перебивайте, потому что мне тяжело говорить», — продолжил Слейто. Когда меня толкнули за валун, я же уже попрощался с жизнью, но кое-кто пришел мне на помощь. Ваш, среброволосый принц, про которого вы периодически вспоминаете. Правда, на этот раз никакой короны на нем не было, да и плаща я не заметил. Просто сияющая фигура с короткими волосами, совсем невысокий, может, на полголовы выше лис. Мы слушали, затаив дыхание, «Некто». таинственным образом спасший Атоса и помогший в какой-то передряге извель, вновь появился в наших жизнях. Между мной и монстром словно дверь отворилась, и этот принц шагнул из нее, когда чудовище уже наносило удар. Он обнял меня. Слейто говорил медленно, но не с сомнением в собственном рассказе, а не решаясь дать оценку тому, что случилось. Монстр попал кинжалом принцу в спину, Лезвие вошло по рукоятку, но тот даже не обернулся, а выхватил мою саблю и ударил назад, буквально распоров монстра на две части. Принц сделал это, несмотря на то, что у него из спины торчал проклятый кинжал. Последнюю фразу Слейта произнес слишком громко и тут же закашлялся. На бесцветных губах выступила кровь. Я, махнув рукой на все, что мог подумать обо мне отос, подошла к Слейту, и краем своего фаранка вытерла выступившие капли. После этого принц просто шагнул сквозь меня. Я слышал скрип, словно за мной открылась невидимая дверь. Всего лишь шаг. И его нет, как будто и не было. А затем я услышал, как кричит лис. Маг поднял на меня глаза, собрал остатки сил и выпустил огненного лиса погулять. А то устало уронил голову на замок из сцепленных рук. «Кем бы ни был этот принц, мы обязаны ему больше, чем твоей жизнью. Не закрой он тебя от кинжала, колдовать было бы некому. Он спас меня, тебя и девчонок, и заметьте, когда бы он не приходил всегда, пребывает чертовски вовремя». «Может быть, он заблудился в этих дворях, заговорила Извель. «И все, что он пытался сделать, это выбраться». От ее слов повеяло такой безысходностью, что, несмотря на тепло разгорающегося дня, у меня холодок пробежал по спине. Чтобы прогнать это чувство, я бодро произнесла. «Он раз за разом выручает нас. Если доведется его встретить, я его поблагодарю. Он спас моих мальчиков. Я с улыбкой посмотрела на Атоса и на Слейту. Обоих. Я обязана принцу своими сердцем и душой». Солнце поднялось над нашими головами, северное, негостеприимное, но все же согревающее. Теперь счет шел не на недели, а на дни. Все зависело от того, как скоро мы прибудем в Кармак. Здоровье Слейта, наша собственная безопасность, судьба королевства. Принц не мог спасать нас бесконечно. Наступало время самим позаботиться о себе».